Флоренция суббота 7 апреля 1492 года и последующие месяцы. В последние недели по Флоренции ходили слухи о здоровье Лоренцо Великолепного. Ферруччо проник ко двору и узнал, что Лоренцо внезапно стало плохо, сразу после визита зятя Франческетто Чибо. От слуг, день и ночь дежуривших в комнате господина он узнал некоторые подробности, которые сразу вызвали подозрения. Лоренцо страдал кровотечением из заднего прохода, и каждую ночь ему приходилось менять простыни и одеяло. Феручио попросил, чтобы ему показали простыни. Пятна темной крови указали бы на присутствие какого-то яда. Лишь немногие знали, что Лоренцо был начисто лишен обоняния. Поэтому любому из близких родственников не составляло труда во время трапезы в узком кругу, когда дегустаторы не присутствовали, подсыпать ему тошнотворного снадобья в какой-нибудь гриб. И легче всего это удалось бы его дочери Маддалене и ее супругу Франческетто. К своему удивлению, он увидел на простынях пятна свежей, а не темной крови. Он выпросил одну из простынь, расплатившись золотом, и вытащил ее из общей кучи, подготовленной к стирке в огромной лохане с добавлением нескольких лопат золы. просто не были так выпачканы кровью, что нуждались в очень тщательной стирке руч узнал что врач паулу Реджо по субботам наверняка находится дома он приехал из испании и раньше звался моисей коэн они вместе дождались вечера и при огоньке свечи вдыхая ароматный дым каких то воскурений, троекратно прочитали над бокалом с вином молитву об отделении священного от мирского именуемую авадала потом врач взялся осматривать простыню кровь здоровая — сказал он, — а вот человек скоро умрет. Посмотри, как поблескивают пятна. Видна мельчайшая пыль драгоценных камней, возможно, рубинов. Их легче смешать с пищей так, чтобы никто не заметил. И чем она опасна? Ее можно подсыпать, к примеру, к мясу. Во время еды человек ничего не замечает. Пыль попадает в желудок, серьезно ранит стенки, и они начинают кровоточить. То же самое происходит и в кишечнике. Способа заживить эти внутренние язвы не существует. На следующий день во Флоренции зазвучали медленные удары погребального колокола. Великий Лоренцо, меценат и диктатор умер. Еще через несколько дней Ферруччо узнал, что Моисей поставил точный диагноз. Но заговор тут вроде и ни при чем. Новый медик Ди Дипавиа, прибывший из Милана от семейства Сфорца, Указал в свидетельстве о смерти, что лечение жемчугом и измельченными драгоценными камнями, которое проводилось прежде, не помогло. Может, таким образом кто-то хотел публично объявить преступление лечением? Так что же это было? Честная ошибка? Или давно задуманный маневр? Со смертью Лоренцо открывались ворота Флоренции и всей Италии. Мощь, влияние и связи, которые он много лет кропотливо создавал, начинали рушиться в одночасье. Король Франции и его союзники, семейство Сфорца, только того и ждали. Первое подтверждение своих сомнений Ферручо получил через несколько дней. Старый врач Лоренцо, Пьер Леоне де Сполето, который поддержал Ладзаро де Павия, покончил с собой, бросившись с башни палаццо Делла Сеньория Или его оттуда столкнули. Ферручо поделился сомнениями с Леонорой, своей лучшей подругой и наперстницей, Они попытались поговорить об этом с Джованни. «Кто грешит против Создателя, окажется в руках Целителя», — туманно ответил Джованни Пико, цитируя Экклезиаста, и снова замкнулся в молчании. В июле демола получил еще одно подтверждение, на этот раз из Рима. Колокола снова разнесли погребальный звон, теперь крыло черной хозяйки прошло над головой папы Инокентия VIII но ни случай руководил ее полетом. Народ не знал обстоятельств смерти понтифика, но те, кто видел его в гробу, говорили, что все усилия бальзамировщиков и гримеров пошли прахом, губы покойника были черными, кожа изъедена язвами, ногти раскрошились. Некоторые умники, заметившие потом выражение удовлетворения на лице Родриго Борджа, были уверены в том, что он в конце концов своего добился. Однако еще до того, как распространились эти сплетни, фиручу узнал от кардинала Джованни, младшего сына Лоренцо, новость, которая окончательно подтвердила его гипотезу о крупном заговоре с целью изменить равновесие сил в Италии. Не прошло и месяца со дня смерти Инокентия, как жалкая группа из 23 кардиналов во главе с Асканиус Форце из Милана собрала полулегальный конклав и избрала папой испанского кардинала Родриго Борджа который принял имя, уже выбранное им когда-то, Александр VI. В секрете остался один любопытный факт. Прежде чем в горящий камин бросили мокрую солому и из трубы повалил белый дым, Родриго потребовал, чтобы его подвергли старинному испытанию, которое исключало возможность появления женщины на папском престоле. Он уселся на седалище из красного мрамора с дыркой посередине Через нее было произведено контрольное ощупывание. Согласно ритуалу, знаком, что папа избран, является появление белого дыма над трубой помещения, где заседает конклав. Для этого в камин кидают предварительно смоченную солому. Камерарий хриплым голосом произнес «Тестес хабет» — «Яйца имеются» — латынь, и все кардиналы возблагодарили Господа. В это время Борджо думал о том, как разнились прикосновения к костлявой руки Сансони и нежной, мягкой ладони Джулии Фарнезе. Три года тому назад он выдал ее замуж за сына своей кузины Урсино Урсини, графа Динола, однако категорически запретил им вступать в связь под страхом, что отлучит обоих от церкви, как только станет папой. Что же касается документа за священной печатью, то новый папа вскрыл его, не читая и во многих местах поставил свою сургучную печать с гербом, где перекрещивались знаки дома Борджи и церкви. Печать он заказал еще задолго до того, как на Иннокентий. Идея Великой Матери потерпела окончательное поражение. Костры с ведьмами и грешницами распространились по всей Европе как пламя на ветру. Благодаря новым связям он мог теперь открыть новую эру, Добрый и снисходительный бог наконец-то позволит ему открыть двери рая ключами, от которых он, Родриго Борха и Домс, теперь владел навечно. Получив известие о смерти своего отца, папы римского, Христофор Колумб написал королеве Изабелле, которая к тому времени уже боготворила итальянского идальгу, письмо он впервые подписал XMI. Эти три буквы на их тайном языке означали Христа, Магомета и Иегову. Таким способом Христофор напоминал ей об их общем секрете. В этом послании содержалась просьба о материальной помощи, поскольку корабли экспедиции отплывали очень скоро, а в конце была приписка, где говорилось, что Дух Святой вершит свои деяния и в христианах, и в иудеях, и в маврах, и в любой другой секте. 3 августа он отплыл из порта Палус, и вернулся 15 марта следующего года. Радость опьяняла его. Христофор привез доказательства существования Земли, которую нашел на старинных мореплавательных картах викингов, ирландцев и норманов, и о которой читал в недавних хрониках венецианцев братьев Дзену. Руководствуясь именно этими хрониками, чертил свои карты флорентийский картограф Паоло Тосканелли. Затем его сводный брат Бартоломео, тоже прекрасный картограф, под руководством Паула внес в них несколько изменений, оказавшихся необходимыми для успеха экспедиции. Христофор под большим секретом сообщил своей королеве, что уверен, до него многим удавалось пересечь океан и пообещал следующую экспедицию посвятить поискам доказательств того, что властитель Оркнейских островов Генри Синклер побывал на новом континенте. Но это должно было остаться их тайной, ибо Синклер относился к немногим выжившим после разгрома ордена Иерусалимского храма королем Филиппом и папой Климентом. Во Франции до сих пор опасались, не осталось ли тлеющих углей под пеплом тамплиеров, и это было еще не все. В дневниках братьев Дзену говорилось, что Синклера вдохновила на путешествие некая таинственная богиня, которую рыцари ордена глубоко почитали. Едва распространилась новость, что итальянский мореплаватель после опасного путешествия длиной более трех тысяч миль нашел путь в Индию, как великий художник и ученый, родом из Винчи, много лет служивший при дворе Сфорца, занялся подсчетами. Он тоже был прекрасным картографом и пришел к выводу, что кто-то погрешил против истины. Либо проделанный путь составлял не три, а более десяти тысяч миль, либо открытые земли были не Индией, а тем самым континентом, существование которого предполагалось в тесных кругах алхимиков. Страны, правители и народы всей Европы сотрясали бури. Совершались новые открытия, изобретения, расширялись географические границы и горизонты познания, но Джованни Пико, графа Мирандолу, больше ничего не интересовало. Даже сама мысль о том, что цепи сброшены — и он впервые заявил о себе как дух-вдохновитель и как ангел-мститель в тех областях, которые раньше считались запретными, то есть в религии, правосудии и свободе. Часы жизни для него остановились окончательно до такой степени, что Александр VI в пылу своего всемогущества даже задумал его простить. Он издал специальную буллу, посвященную девятистам тересам, и в тот день, когда он... Не без оснований почувствовал себя властелином мира, лично ее отредактировал. Булла оказалась настоящим шедевром риторики, словно созданным для того, чтобы укрепить позиции Борджа при дворе. В ней говорилось, что тезисы являются еретическим сочинением, но это не означает, что их написал рука вероотступника. В эти дни папа назначил своего сына Чезаре кардиналом и главным гонфолоньером церкви. Отношения не заладились только с Савонаролой, который на предложение надеть кардинальскую мантию заявил, что единственное его желание — это красный колпак мученика. Понтифика обидела подобная дерзость, и он поклялся сыновьями, что скоро предоставит монаху такую возможность.